Галерея Кристофа Рейни показывает современное искусство. Так написано на витрине. В ней много фотовыставок, но еще скульптура, инсталляции, живопись. «Только фигуративное искусство», — требует Кристоф. «Абстрактным я сыт по горло. Мне нужны люди, которые умеют что-то делать руками, а не такие, что нашли концепт». «Немного меньше видео. Это плохо идет». Здесь выставляются творцы со всего мира и всех возрастов. Это и нравится на имя. Дом не принадлежит никакому поколению, никакой школе. Это не логово, где специфическая группа художников могла бы спрятаться, не высовываясь наружу и упиваясь тем, что она самая передовая или наоборот, нарочно варьергарде, последний бастион общества после их бегства, утратившего душу. Однако у Крестова есть особая страсть. Сам он предпочитает говорить о фирменном блюде. Его интересуют произведения, созданные в бывших колониях в годы деколонизации, кровопролитной или нет. Он называет это невыровненной эстетикой. В его кабинете на втором этаже галереи есть Фанон и Глесан. Полагаю, ты их читала, сказал он однажды Наиме. Она пожала плечами. Не понимаю, с какой стати ей-то в её семье не дали книг, прочитанных Крестофом в юности, тех, исходя из которых он смог впоследствии обратиться к этим. Хамит читает только газеты и время от времени биографии великих людей. Кларисса читает книги хиппи об окружающей среде и воспитании. На обложках кусты, сложные стежки вышивки и улыбающиеся лица. Ребенком Наима никогда не бывала в художественной галерее. Ни разу не была она и в театре. Она много лет пыталась присоединиться к доминирующей культуре, которую долго называла просто культурой, пока не встретила соль и ромена, и не политизировалась, почти ничего для этого не сделав, просто общаясь с ними, в силу капиллярности, боясь, что ей не достает некоторых ее кодов. Внедрившись в культуру хозяйку, можно, наверное, взорвать ее изнутри, сказала она о себе в университете, не зная, кого имеет в виду: женщин, молодёжь, детей-иммигрантов или просто невнятную ещё личность, которая предстояла стать ей самой. Но доминирующая культура оказалась много шире, и она оставила свои подрывные мысли: познать её до возможности в ней жить, быть в ней как рыба в воде это цель, на достижение которой нужна целая жизнь. Наима горда, что окончила факультет, который не дал ей ничего, кроме интеллектуальной пищи. Не подготовил к профессии, и записанный в её CV никогда никого не впечатлял. Когда она и её сёстры были детьми, хамит нервно просматривала их дневники и всегда уговаривала учиться лучше. Он мечтал о невыносимой нагрузке, которая, казалось, девочкам растягивала время обучения до старости или смерти. Ни одна из его дочерей так и не поступила ни в политехнический, ни в высшую нормальную школу. С годами одержимость отца стала у них шуткой, а рефреном, которого они больше не слышали. Мириам и Полина, старшенькие, окончили торговое училище, а младшая Аглая с прошлого года преподаёт в лицее. Наима 5 лет изучала в университете историю искусств. По её словам, она хотела, чтобы в её нагрузке была бесполезная красота. Полезная учёба это мания бедняков, страхи эмигрантов. Она не желала слушать насчёт этого советов отца. Крестов учился на том же факультете, что и она, хотя и не так долго. Он остановился на лицензиате, как сам сказал ей на собеседовании. Ей хотелось ему ответить, что при этом между их жизнями нет ничего общего. Крестов унаследовал дом, в котором его отец основавал галерею примитивного искусства и превратил её в галерею современного искусства. Крестов вырос в квартире в двух шагах отсюда, среди античного мрамора и африканских статуй, успевших покрасоваться в гостиной его родителей, прежде чем приземлиться в витрине. Он выбирал свой лицензиат, как, наверное, выбирает рубашку утром, из огромного набора возможностей, Ты знаешь, что любую легче лёгкого заменить на другую. Ты хоть знаешь, что сам есть воплощение всего того, с чем борются эти ребята, задаёт она провокационный вопрос, показывая пальцем на книги. Реальнее для неё другой вопрос, которого она не задаёт. Ты хоть знаешь, что воплощаешь всё то, с чем борюсь я? Из принципа, отвечает Крестов, ничуть не смутившись. А может, чтобы насолить моим родителям? Или потому что для меня каждый всегда имеет право на самостоятельное суждение, и я решил, что буду на стороне угнетённых. Глядя на него, сидящего в роскошном кресле за письменным столом, наимо не может выразить словами того, что у неё на душе. Разве борьба принадлежит кому-то? Разве она принадлежит больше, например, непосредственно угнетённым? Чем их вожакам, никогда не подвергавшимся угнетению. Разве бонд Крестофа что-то серьёзное под красивым покрытием салонного лака? Она в сомнении. Ты бы всё-таки попробовала почитать, решает он и протягивает ей Проклятием заклемённых Франца Фанона, прежде чем вызвать такси. Она смотрит вслед чёрной блестящей машине и думает о Крестофе. Он столько времени проводит в такси, что в нём развилось некое равнодушие к окружающему миру. Он получает все новости, личные, национальные и международные, в уютном, тёмном и душистом коконе автомобиля. Ни одна из этих новостей не может поколебать спокойствия царящего на заднем сиденье. Шофёр всё так же будет крутить руль, а под рукой будет всё та же кожа. Из этого родилось ощущение собственной непоколебимости. Он кажется себе сильным и наделённым душевным равновесием значительно больше того, что есть на самом деле, потому что дело не в нём, а в салоне машины. Эта компания умело создала их на заднем сиденье такси, чтобы клиентам было хорошо. "Я ничего не боюсь", говорит он иногда с ноткой сожаления. Наима хотела бы ничего не бояться, но это не для неё. Е ей кажется, что она боится вдвойне. Она унаследовала страхи отца и развела собственные. Только Кларисса, её мать, не передала ей ни одного. Клариссе, кажется, ничего не страшно, и она и иногда думает, что жизнь похожа на собаку. Когда она чувствует, что человек её не боится, то и не нападёт. Жизнь ласкова к Клариссе, и она в ней как сыр в масле. В порядке упражнения перед сном Наиме случается составлять списки страхов и её собственных, и унаследованных. В страхи Хамида она записывает: страх делать ошибки во французском, страх называть своё имя и фамилию некоторым людям, особенно тем, кому больше 70 лет, страх, что её спросят, в каком году её семья приехала во Францию, страх, что её запишут в террористы. Последнее явно хуже всех. но Наима осознала его лишь несколько лет назад, в марте 2012-го. Начиная с этой даты, страх будет неуклонно расти. В пору первых убийств, совершенных Мохаммедом Мира, когда еще никто не знал имени убийцы, и журналисты терялись в догадках, исламист он или же крайне правый фанатик-радикал, она приходила домой, включала телевизор и весь вечер смотрела канал БФМ, «Спасибо, что оскорбляешь мою работу», — говорила Соль, скрестив пальцы и моля. Только бы виновный оказался из белого большинства. И знала, что в нескольких сотнях километров от ее парижской квартиры так же делает Хамид. Да, это он ей передал ощущение, что она заплатит за все, что делают другие иммигранты во Франции. Наима воспринимает как личное все их выверты. отсаждённых без причины машин до расстрелов из автоматов. То, что она сделала, думается ей, дорога, которую прошла, её жизненный путь таков, каким он мог бы быть у всех и каждого. Ей плевать на сострадательные речи, оправдывающие детей и мигрантов, ставших преступниками. Ей плевать на речи матёрых консерваторов, раздувающих из этого скандалы, но заканчивающих тем же: дети иммигрантов становятся преступниками. 7, 8, 9 января 2015 года, когда за расстрелом редакции Шарли Эбдо последовал захват заложников в кошерном супермаркете и страшная гонка преследования, соль выворачивала до кишок в ванной комнате, а Наима, застыв, всхлипывала от ярости перед телевизором. После этих трех дней ужаса, Она замечала, как люди всё подозрительней поглядывают на Камеля, сотрудника галереи, и на тунисадца, продавца в газетном киоске рядом с её домом. Она представляет такие же взгляды, устремлённые на её отца, на Емо, на дядю, тёти и кузенов, которым она потеряла счёт. Если такие взгляды направлены на знакомых ей людей, они ей невыносимы. Но при этом И она невольно побаивается, если в вагон метро входит бородатый мужчина со слишком тяжёлой спортивной сумкой через плечо. Вечером 13 ноября Наима пошла в кино. Она смотрела последнего Джеймса Бонда, и этот выбор задним числом покажется ей почти непристойным по своему легкомыслию. Один её бывший коллега из литературного журнала погиб в ботоклане. Узнав об этом рано утром, она просто рухнула на холодный плиточный пол кухни. Она оплакивала его смерть, а потом, коря себя за эгоизм, оплакивала себя или, вернее, своё место. Она уж думала, что прочно заняла его во французском обществе, но террористы уничтожили его с грохотом, подхваченным всеми СМИ в стране и даже за её пределами. Она наивно полагает, что виновники терактов не понимают, до чего же нево возможное делают жизнь изрядной части французского населения, этого расплывчатого меньшинства, о котором Саркози сказал в конце марта 2012 года, что оно мусульманское с виду. Наиmazлится на них за то, что они якобы несут ему свободу, а на самом деле способствуют угнетению. Этим она продолжает историческую схему неверного толкования, начатую 60 лет назад её дедом. В начале алжирской войны Олень не понял планов борцов за независимость. Репрессии французской армии виделись ему ужасными последствиями, о которых Фанов в своём ослеплении не соизволил даже подумать. Ему и в голову не приходило, что стратегии освобождения предвидели их и даже на них рассчитывали. знает, что они эти последствия сделают французское присутствие отдеозным в глазах населения. Мыслящие головы Аль-Каиды и исламского государства усвоили уроки прошлого и отлично знают, что убивая во имя ислама, провоцируют ненависть к исламу и шире ненависть к любой смуглой коже, бороде и тюрбану, которая в свою очередь влечёт бесчинства и насилие. Это не побочный ущерб, как думает Наима это именно то, чего они добиваются, чтобы положение стало нестерпимым для всех смуглых в Европе, и они были бы вынуждены к ним присоединиться. В следующей неделе после ноябрьских терактов Наима прожила в шоке и сама не заметила, как наступил декабрь. Она ненавидит декабрь, потому что это месяц, съеденный ночью, наступающей внезапно, прежде чем успеешь проснуться. Месяц съеденный рождественскими праздниками, которые создают иллюзию, что он кончается 25, а предыдущие дни превращаются в долгое крещендо гирлянд и светящихся шаров, месяц съеденной погони за подарками, как будто больше ничто не имеет значения, а в этом году для неё ещё и месяц съеденный и страхом перед террористами, и страхом быть так или иначе самой к ним причисленной. Однажды в предвечерний час в декабре, когда за окном непроглядная тьма, холодно и свистит ветер, она листает журналы в компании Элизы в пустой, без единого посетителя галереи. Ее коллега открыла Шарли Эбдо на стойке ресепшена. Кристоф оформил подписку в январе, как еще около двухсот тысяч человек. «Все-таки мусульмане толком не осудили теракты», — замечает Элиза. можно понять, что остальное население думает, будто они солидарны. У Елизасы особый дар выглядеть такой хрупкой, что никто никогда на неё не сердится, какие бы гадости она ни говорила. Она из тех миниатюрных созданий с огромными глазами, у которых всё, даже глупость, приобретает обезоруживающий детский шарм. А что, по-твоему, они должны делать? спрашивает Наима, удивляясь, что не кричит. Выходить с табличкой Not in my name? Я, по-твоему, должна позвонить бабушке и передать её тебе, чтобы она принесла свои извинения? Елиза поднимает бровь и мягко отвечает. Я ляпнула чушь. Проехали. Остаток дня они вяло обсуждают просмотренные статьи, старательно избегая тех, что касаются терактов. Наиму взволновало, что Элиза считает мусульман невидимым сообществом, которое может высказываться единым голосом, но ещё больше взволновало то, как быстро она сама встала на их защиту. Словно, если предположить, что это сообщество и впрямь существует, она неизбежно входит в него или по крайней мере как-то с ним связана. Впрочем, тут дело отнюдь не только в Элизе. Телевидение, радио, газеты и социальные сети Так и пестрят словами французские мусульмане. Этого выражения Наима прежде никогда не слышала. А в ходе споров об исламе, которые вспыхивают в разговорах внезапно, как лесной пожар, зачастую один из участников поворачивается к ней в поисках поддержки, её мнения или пояснения. Твёрдо объясняя, что это не её вера, потом и к эмигрантов тоже имеет право на атеизм. Спасибо. Она невольно упоминает бабушку и тех дядей, тётей, кто ещё исповедует ислам, правда, в разной степени. И тогда ей вспоминаются слова Махамеда: "Ваши дочери ведут себя как шлюхи, они забыли откуда родом". Она говорит, что не в том положении, чтобы высказывать мнение изнутри, и в то же время высказывает это мнение, да и иногда ещё как бы речё Она чувствует себя потерянной. Это к недалекой до расдвоения личности. Никогда она столько не думала о своём собственном отношении к религии. Ей вспоминается любопытство, которое она испытывала ребёнком, когда видела, как молится её мама. Бабушка всегда делала это очень незаметно, удалялась, не говоря ни слова, и возвращалась через несколько минут. Наима обнаружила, что она делает, только случайно открыв дверь ее комнаты. Глухая тишина, царившая там, поразила ее. Ема стояла на коленях, уткнувшись лицом в пол на маленьком молитвенном коврике. Она была всего лишь по ту сторону кровати, но Наиме показалось, что бабушка очень далеко. — Что Ема делает? — спросила она к Ларису. — Она молится, милая. Маима не поняла, отчасти потому, что не услышала запятой, и для нее мать произнесла что-то вроде «молиться милая», незнакомое ей слово. Когда бабушка вернулась, она пристала к ней. «Что ты делала? Скажи!» Ема ответила по-арабски и Далила перевела. «Она была со своим богом». В детстве Наиме нравилась скромность отношений Емы с Салахом. Это было куда лучше, чем мессы, на которые водили её иногда дедушка и бабушка со стороны матери, и где она должна была говорить с Богом публично в холодной церкви и очень долго. То, что делала Ема, было похоже на то, как Наима играла со своими куклами, думалось ей. Это было путешествие в воображаемые миры, которое могло совершиться только в тишине комнаты. Она помнит, что после этого тоже пыталась молиться, но ничего не происходило, и она перестала. В конце 2015 года Наима составляет список новых страхов. Страх, что наему нападут на улице, потому что она носит покрывало. На самом деле риска почти нет, она выходит всё реже и не отходит далеко от дома. Страх умереть, сидя за стаканчиком на террасе. Страх, что все годы, пока она не видела своего дядю Мохаммеда, он на самом деле учился в Сирии или Пакистане. Страх поддаться смешению кровей, включив этот последний страх в свой список. Страх, что число 28, столько процентов французов утверждают, что понимают репрессии против мусульман после терактов, будет еще расти. Страх, что разразится гражданская война между ними и нами, а Наима не сможет выбрать... с кем ей быть.